Форт-Корт. 17 июня. По утреннему холодку запряг лошадку и отправился в город Каспер с надеждой устроиться на отдых в тамошнем заповедном парке, называемом Форт-Каспер. Из-за ремонта 26-я дорога была уставлена запретными знаками и движение по ней закрыто. Но нам с Ваней зеленая улица. Регулировщицы желтыми флажками дают нам отмашку и усердно угощают яблоками. Фермерши Андреа и ее дочь Дженни Берг решили обеспечить меня на дороге горячим завтраком с кофе, а в полдник подвезли холодненького пива. Они позвонили также в местную полицию, которая эскортировала нас через забитые транспортом центральные улицы Каспера до расположенного на его западной окраине форта. Поставленный в 1859 году для охраны моста через реку плат Форт Каспер служил также местом отдыха переселенцев, остановкой для смены лошадей знаменитой конной почты Пони-экспресс, а также телеграфной станцией. В 1865 году объединенные вождем Красное облако войны племен Сиу и Шаенов напали на отряд лейтенанта Каспера Коллинза, который погиб в этой схватке, спасая раненого солдата. В его честь и назван этот форт, правда вместо фамилии пришлось использовать его имя, так как фамилией его отца был уже назван другой форт, Форт Коллинз. В 1936 году местные жители решили восстановить разрушенный к тому времени форт, пользуясь сохранившимися чертежами. Под эскортом полиции и в сопровождении местного телевидения въезжаю на площадь, образованную одноэтажными бревенчатыми строениями форта. Ричард Янг, управляющий фортом и музеем при нем, решил поставить телегу посреди форта, а для Вани сделали загон рядом с фортом. А вот здесь я наконец-то найду квалифицированного кузнеца, и лошадь перестанет спотыкаться. В городе Каспер проводится чемпионат школьников западной зоны по футболу, или, как его здесь называют, сокеру. Преимущество его перед американским футболом в том, что для игры не требуется дорогая экипировка, а играть в него могут дети любого возраста и размера. В американский футбол могут играть только хорошо развитые физические люди, и он значительно опаснее сокера в смысле ушибов и травм. Дети и приехавшие вместе с ними родители заполнили гостиницы, кемпинги, магазины и рестораны городка. Форт Каспер является главной туристской приманкой города и каждый день мою телегу окружают сотни любопытствующих. Всех интересует, какой стати в центре американского форта стоит телега с развивающимся русским и американским флагами и лозунгом «из России с любовью и миром». Каждый раз, когда по телевидению показывают мою экспедицию, я записываю это на видеокамеру. Поскольку в музее форта не было телевизора, Я попросил ужившей рядом служительницы форта Рус разрешения поснимать с экрана ее телевизора вечерние новости. Сославшись на тесноту гостиной и наличие в доме двух собак, она мне почему-то отказала. Пришлось отправиться в соседний кемпинг для трейлеров, в котором кантовалось непоседливое племя пенсионеров, колесящих по просторам Америки и проживающих деньги потомков. У некоторых на футболках написан лозунг «Пусть внуки сами о себе заботятся». Бывший ученый-ядерщик позволил зайти к нему в гости и поснимать теленовости в его трейлере. Он только что купил это серебристое чудо туристической промышленности за 250 тысяч долларов. В трейлере две спальни, гостиная, туалет, душ, кухня, и масса всякой электроники с компьютерами, телефонами, факсами и прочими модемами. Мне, технически безграмотному, все это напоминало космический центр. Ездят они с женой из штата в штат, навещают детей, внуков и правнуков, не зависят ни от кого и никому не мешают. Эх, нашим бы так! А лошадь моя, предприняв героические усилия, поскубать травку в загоне, скорости отказалась пастись и грустно забилась в угол. Оказалось, пастбище поросло травой-фальшивкой, называемой здесь чит-грасс. Она съедобна только будучи молодой и зеленой, но по мере созревания ее колоски превращаются в подобие наконечников стрел, пробивающих насквозь обувь, не говоря уж о языках лошадей и скота. Ветеринар Джеймс Тайс, вызванный управляющим форта на помощь, погрузил Ваню на коневозку и отвез на свое зеленое пастбище. Там он и будет жить, пока не найдем кузнеца. В первый же день пытался я подружиться со знатоком предстоящего мне маршрута Морисом Картером. В 1993 году он возглавил экспедицию, посвященную 150-летней годовщине открытия Орегонской тропы. Под его командой караван из повозок, запряженных мулами и лошадьми, отправился из города Индепенденс в штате Миссури и, проделав 3000 километров, финишировал в Орегон-Сити на побережье Тихого океана. В отличие от моей экспедиции, их партия имела спонсоров – Были там квалифицированные кузнецы, ветеринары и плотники. Когда было нужно, они могли заменить лошадей на свежих, да и возницы периодически менялись и отдыхали. Я же полагаюсь только на собственные силы и возможности, и маршрут мой в два раза длиннее. Картер сейчас работает гидом, организуя для богатых туристов путешествия вдоль тропы на телеге, с ночевкой при костре и с экзотикой в виде кусающих комаров и жалящих оводов. Обходится это значительно дороже, чем ночевка в роскошном отеле, а от желающих нет отбоя. Встретившись с ним на территории форта, я попытался узнать координаты наилучших кузнецов, а также особенности предстоящего маршрута, который он проезжал неоднократно к вящему удивлению, обнаружил, что Моррис отнюдь не горел желанием помочь. Выбирайся, мол, сам, если такой храбрый. Навестившего меня здесь участника той экспедиции 1993 года Раша Ранье всего трясло при упоминании имени Картера. Более жестокого и подлого человека он в жизни не встречал. Картер чуть не погубил лошадь Раша, И вообще за деньги может сделать любую подлянку. Похоже, в его суждениях есть доля истины. Во всяком случае, Картер за все оставшиеся дни моего пребывания в форте, ведя экскурсии, ни разу ко мне не подошел. Словно я скипидара под хвост его лошади намазал.